Глава 4. Укрытая под непроницаемым сводом листвы, почва джунглей была темна и молчалива. Даже малейший ветерок не мог пробиться сквозь густые заросли. Хагар вытер пот со лба, оглянулся на остальных и двинулся дальше. Экспедиция углублялась в джунгли центральной Суматры. Никто не разговаривал, и это нравилось Хагару. Вот они дошли до реки. У берега было привязано выдолбленное из ствола дерева каное, а через реку на уровне плеч тянулась веревка. Двумя группами они перебрались на противоположный берег. Хаггер, стоя в каное, в два приема переправил их на ту сторону, перебирая как завзятый паромщик руками веревку сначала первую группу, а потом вторую. Все происходило в тишине, нарушаемой лишь далекими криками птицы носорога. Оказавшись на другом берегу, они двинулись дальше. Тропинка сужалась. На ней все чаще встречались лужи жидкой грязи. Очень скоро они осточертели путешественникам. Наконец, один из них не выдержал. Долго еще это будет продолжаться? Это был ребенок. Худой американский подросток, с оспинами на лице. Он смотрел на свою мать, необъятных размеров Матрону, в шляпке из страусовых перьев. «Мы уже пришли. Ныл он. Хагар приложил пальцы к губам ребенка. Тише. У меня ножки болят. Остальные туристы, напоминавшие связку разноцветных воздушных шариков, столпились вокруг них. Не шуми, прошептал Хаггар, а то не увидишь их. Я их и так не увижу. Мальчик надул губы. Но как только группа тронулась в путь, он немедленно присоединился к остальным. Сегодня группа состояла преимущественно из американцев. И они были далеко не самыми худшими экскурсантами. Худшими, должен был признать Хаггер. Всегда были... Вон они. Смотрите! послышались возбужденные крики. Туристы показывали вперед, скрикивали и возбужденно переговаривались. Примерно в 50 метрах впереди и чуть правее на дереве примостился молодой орангутанг. Ветви слегка пригибались под его весом. Великолепное животное. Не менее 40 килограммов веса, рыжеватая шерсть и отчетливая белая полоса возле уха. Хагар не видел его уже несколько недель. Он жестом велел своим экскурсантам молчать и двинулся вперед. Туристы пошли следом за ним, толкая друг друга локтями, корча рожи и возбужденно перешептываясь. Шш! цикнул он на них. Подумаешь, большое дело! скривился один из них. Я-то думал, это заповедник. Шш! Но ведь их здесь охраняют и. Хагару была нужна тишина. Он поднял руку к нагрудному карману рубашки, в котором лежал диктофон и включил запись. Затем он снял с петлицы петельный микрофон и зажал его в руке. Они уже находились примерно в 30 метрах от обезьяны и только что миновали знак, на котором было написано «Заповедник рангутангов Букут-Алам». Здесь маленьких человекообразных, брошенных родителями, выхаживали, возвращали к жизни, и приучали к жизни в естественной среде. Занималась этим, а также научными исследованиями. Расположенная здесь же ветеринарная станция, укомплектованная штатом высокопрофессиональных специалистов. Если это заповедник, я не понимаю, почему... Тихо, Джордж, ты же слышал, что он сказал, 20 метров. Смотрите, еще один, нет, два. Они указывали влево. Там, в ветвях, орангутанг-одногодка играл со своим старшим товарищем. Это было захватывающее зрелище. Но Хагара оно не привлекало. Он не сводил взгляда с животного, которое они увидели первым. Орангутанг с белой полосой не стал убегать. Он повис, ухватившись одной рукой за ветку и, склонив голову на бок, смотрел на людей. Молодые обезьяны разбежались. Остался он один, с белой полосой. И он смотрел на них. 10 метров. Хагр вытянул вперед руку с микрофоном. Туристы вынимали и включали видеокамеры. Орангутанг посмотрел прямо на Хаггара и издал странный звук, словно кашлянул. «Двас!» Хаггар повторил это слово. «Двас!» Орангутанг продолжал смотреть на него. Его огромные губы двигались. Казалось, обезьяна гримасничает. А затем он выдал целый набор звуков, напоминавших человеческую речь. «Ох, стом двас!» «Варлат Лианми!» «Эти звуки произносит он?» С замиранием сердца спросил один из туристов. «Да», — ответил Хаггер. «Он умеет говорить?» «Обезьяны не разговаривают», — безапелляционно заявил другой турист. «Орангутанги всегда молчат. В любой книжке можешь прочитать». Остальные туристы щелкали камерами, снимая удивительную обезьяну. Орангутанг не выказывал никаких признаков раздражения. Его губы снова начали двигаться. Гин Лихтендвасс!» «Может, он простыл?» — спросила женщина из туристической группы. «Кажется, что он кашляет». «Он не кашляет», — проговорил другой голос. Хагар обернулся к говорившему и увидел толстого мужчину, который на протяжении всего их пути пыхтел и обливался потом, пытаясь не отстать от остальных. Теперь он держал в руке диктофон, направив его на Рудгутанга. Весь его вид был преисполнен решительности. "Это что?" спросил он. "Какой-то ваш фокус?" "Нет," ответил Хаггар. Он, мужчина, ткнул пальцем в сторону орангутанга. "Говорит по-датски. Суматра когда-то была колонией Дании. Это датский язык." "Я этого не знал," признался Хаггар. "А я знаю," животное сказало. "Оставьте меня в покое, дураки." А потом, когда начались вспышки фотокамер, оно добавило: «Не надо огня. Я даже не думал, что эти звуки могут быть осознанной речью», — сказал Хаггар. «Но вы, тем не менее, их записывали. Ну, разве что из любопытства. Вы протянули в его сторону руку с микрофоном, еще до того, как он заговорил. А рунгутанги не умеют говорить». «Этот может». Все туристы уставились на рунгутанга. Тот все так же висел на одной руке, а второй чесал себя под мышкой. И молчал. Толстяк громко произнес «Ген Лихтон!» Обезьяна посмотрела на него безразличным взглядом и равнодушно моргнула. «Ген Лихтон!» Орангутанг никак не отреагировал и, повернувшись спиной к людям, перепрыгнул на соседнюю ветку и стал легко, как акробат, взбираться по лиане. «Ген Лихтон!» Орангутанг продолжал взбираться вверх. Женщина в шляпе из страусовых перьев сказала. «Я думаю, он просто кашлял. Или что-то такое». «Эй, месье Комансава!» — прокричал толстяк вдогонку обезьяне. Та продолжала скакать по ветвям, с легкостью перехватывая их длинными мохнатыми руками. Она даже не посмотрела вниз. «Я подумал, может, он понимает по-французски?» — оправдывающимся тоном проговорил толстяк и пожал плечами. «Выходит, нет». Сквозь лиственный покров над их головами начал пробиваться легкий дождь, и туристы торопливо убрали камеру в сумке. Хагар с облегчением вытер пот со лба. Слева трое молодых орангутангов принялись сражаться за плод Папайи, и взгляды всех туристов обратились к ним.